После подземной сырости и холода дышалось легко. И другие шахтеры приостановились на выходе перед тем, как идти в душ. Глаза понемногу привыкли к свету, поменьше слезились, щурились И Юрий увидел, что с шахстными строениями у подножия ближнего терикона плещется на ветру флажок цирка Шапито. Увидел Юрий новое сооружение и сейчас же забыл про ненужную ерунду, потому что из завода управления заорал кто-то блажным голосом «Зарплату дают!» Юрий рванул на голос — и первым выбежал к заводу управлению. Позади неслась толпа, слышалось кряхтение и топот сапог, но Юрий не оглянулся, рванул дверь, споткнулся, отер ватником стену, но выпрямился и, прыгая через две ступеньки, помчался к кассе. Он приник к окошку, крепко схватился за подоконник и вовремя схватился. Подлетевшая толпа сбилась по стенке в плотный ком, надавила, но Юрий удержался. Толпа отхлынула, стала рыхлей, понемногу успокоилась, Тогда Юрий оторвал руку от подоконника, выпрямился, стал достойно, как и положено, стоять человеку, который пришел за честно заработанными деньгами. Шахтеры мялись, но больше не наседали, готовились к ожиданию. Юрий постоял-постоял, и надоело ему так стоять, и он что из силы заколошматил в окошко, Касса открылась, в окошке сидел нервный очкарик и теребил перетянутую резинкой толстую пачку мягких бумажек. Очередь создайте, а то не дам ничего. Шахтеры оживились и организовали очередь. С улицы снова донес соблажной крик Зарплату дают! И на лестнице снова затопали. Новая толпа привалила к кассе, но первые очередь держали крепко и задние успокоились. Юрий просунулся в окошко Давай не тяни. Жрать, охота. Очкарик снял резинку с пачки и протянул Юрию мягкую бумажку. Билет в цирк. Бесплатно. А деньги? Очкарик улыбнулся, обнажая без зубы рот, денег нету. Два клоуна разыгрывали старинную репризу. Один пытался поднять гирю, а другой ему мешал. Смурные шахтеры добросовестно смотрели на арену, но на шутки никак не отзывались, ждали чего-то другого, а чего и сами не знали. Завершая репризу, клоун ударил напарника гирей по голове. Не дождавшись положенной реакции, клоун снова замахнулся гирей, снова ударил... На этот раз сильнее, и напарник вскрикнул от боли и негромко выматерился. Беззубый очкарик сидел в первом ряду, он обернулся к залу и махнул рукой, призывая посмеяться. Но шахтеры по-прежнему сидели молча. И тогда очкарик прохохотал один за всех и захлопал тоже в одиночку. Клоуны раскланились и ушли. Прозвучал туш, и на арену выскочила зебра с вцепившейся в холку обезьянкой-наездницей. Следом, поигрывая кнутом, вышла дрессировщица в серебристом купальнике. Юрий наклонился к белобрысу Романову. «Худая... Ребра торчат. Или не жрет ничего, или старая». белобрыс Романов кивнул. «Ну, и ее кто-то страхает». «Я про зебру!» белобрыс Романов зевнул. «Купальник у нее ношеный. Вот у меня штаны были. Я сел, и они прям на жопе лопнули. Вот она сейчас кнутом как хлыстнет, и у нее тоже, надеюсь, на жопе лопнет». «Зебра — это лошадь? Скорее всего». — А ты конину пробовал? — Степаныч пробовал. Белобрысый Романов растолкал задремавшего Степаныча. — Ты конину жрал? Степаныч проснулся не один раз. — Ну и как? — Сытная. — А вы что задумали? Зебра прервала бег, изящно опустилась на одно колено и фыркнула. Юрий улыбнулся. — Зебра — это лошадь. Степаныч понял. — Не получится. Заржет, сторож прибежит. Белобрысый Романов тоже понял. — Да ломом захерачить промеж ушей все дела. — Степаныч посмотрел на свою скрюченную под размер лома кисть. — Сторожа? — Зебру! — О! — На, маньяк, тоже мне, Степаныч. Ты, оказывается, маньяк. А раньше был передовик. Раньше платили. Дрессировщица погнала зебру с арены. Зебра шла небыстро, обмахивала хвостом натруженные ляжки. Юрий захлопал не вовремя, но публика поддержала. — А шкуру цыганам продадим. Зебру освежевали на пустыре у общежития. Здесь же развели костер, расселись бригадой, вскрыли пачку крупной соли, стали нанизывать зебрятину на шампуры, солить, жарить и есть. Часам к десяти вечера сгребли потроха в котел, залили водой, и стали варить, а чтобы не ждать попусту, кости глодали, разбивали камнями и мозг высасывали. К полуночи съели все съедобное, отвалились от костра, а белобрысы романов соскреб с со одна поджарку. Я бы еще картошечки навернул. Зря мы без картошки ее сожрали. Пошли картошку воровать. Вчера дачники за плотиной сажали. Караулят, побьют, собаками затравят.